Глава пятьдесят «Доброе утро». Я бодро вошла в столовую, широко улыбнулась, чтобы за ней, за этой улыбкой, никто не разглядел тревогу и страх. Халим так и не вернулся. Ни ночью, ни утром. Что-то происходило, и меня это пугало. Как пугало и незнание. Зачем мне целый мир в ногах, если я не могу знать, где мой муж? «Доброе утро». Сэдот поддержала меня. «Доброе утро». Я поздоровалась на русском с тётей Глашей. «Доброе. Всё хорошо?» А вот она, как и я, предчувствовала что-то дурное, и делать вид, что всё хорошо, судя по всему, не планировала. «Да, всё нормально. Просто плохо спала». «Это потому, что одна спала». Тётя Глаша нахмурилась. Её комната рядом с нашей, с Халимом. Видимо, слышала, как тихо было во дворце. Так тихо, что мне становится дурно от этой тишины. У него дела. Очень много дел. Иногда он задерживается. «Я всё понимаю, Ирочка. Не нужно мне ничего объяснять. Давай лучше после завтрака выйдем в город, погуляем, покажешь мне ваши достопримечательности». Я перевела задумчивый взгляд на Саадат, а та чуть заметно кивнула, мол, что... «Тёть Глаш, мы не можем пока выйти из дома». Халим настойчиво просил. «А что такое? Тебя не выпускают? Всё время сидишь здесь? Нет, дворец, конечно, прекрасный, но...» «Нет, теть Глаш, всё не так. Просто вчера что-то случилось, и Халим попросил нас остаться дома. Пока. Я не знаю ещё, в чём дело. Он приедет, всё расскажет. А пока прогуляемся по территории резиденции. Она тоже не маленькая. Тут есть большой сад и озеро с водопадом». «В городе начались беспорядки». «Кто-то раскачивает лодку», — заявила мрачно Саадат. «Не стоит выходить из дома». Она, видимо, поняла, о чём мы говорим. «Беспорядки? Кто их устраивает?» Я жила пальцы в кулаки до хруста. «Не другие нашего и мира. Подкупные люди». «И чьи же это люди?» «По шее сзади побежали мурашки». «Люди его брата. Того, что с тюрьмы сбежал». «Что?» Я не удержалась, испуганно охнула. «Фархад сбежал?» «Да, моя госпожа, ещё вчера. Сейчас беспорядки пытаются подавить. Их не так много, но всё же...» «Всё ясно», — заключила я и присела рядом с тетей Глашей. «Посидим пока в резиденции». Оторвав взгляд от лица Рейханы на дисплее телефона, устало вздохнул. Беспорядки почти подавлены. Фархад в розыске. Почти всё налажено, если бы не это зудящее желание оторвать грёбаному брату голову. И впервые Халим задумался о своём сыне. Будут ли у него ещё сыновья? Будут ли они также враждовать между собой? Ему бы не хотелось этого, потому что уже сейчас он чувствовал, что готов пролить братскую кровь, и это пугало. Меньше всего ему хотелось бы стать братоубийцей и чудовищем, каким был его отец. У Халима есть Трайхана и Амир, они самые родные для него. Он должен заботиться о них. Но как может заботиться монстр, чьи руки по локоть в братской крови? «Что прикажете делать, мой мир?» Ахмед появился рядом незаметно. Халим проморгался, убрал телефон в карман брюк. «Что? Ты о чём?» «А фархаде когда найдем его что прикажете делать отправить обратно в тюрьму тех кто ему помог сбежать уже обнаружили с ними покончено как вы и приказывали отлично ищите фархада так и сделай мой мир а вам может лучше домой отдохнуть увидеть семью новости по всем телеканалам нехорошие они будут волноваться да ты прав я поеду домой отосплюсь постарайся найти фархада до вечера как прикажете, мой мир «Ты отправил побольше охраны в резиденцию?» «Я не хотел бы, чтобы мой сын стал мишенью моего ополоумевшего брата. Ему туда не проникнуть, мой мир. Я отвечаю своей головой за безопасность вашей семьи». Ахмед почтительно опустил взгляд. «Так и есть. А теперь найди мне этого урода. И побыстрее». «Домой вернулся ближе к обеду». Райхана встречала его на дорожке, ведущей к дому. Усмехнулся, заглянув в её глаза». Волновалась. Наконец-то ты пришел, бросилась к нему в объектие, прижилась щекой груди, по которой тут же разлилось тепло. А мир в порядке? Да, он поел и спит. С ним нянички, тетя и садат гуляют в саду. Хорошо, я бы тоже поел, и поспал. Пойдем, взяла его за руку и повела за собой. О делах не спросила, значит, смотрела новости. Или не хочет напрягать его. Привела на кухню, жестом велела служанкам убираться и сама накрыла на стол. «Поешь. Ты голоден, наверное?» «Спасибо, моя любимая жена».